Это значит, что Айнз Олгон хочет показать силу Назарика и свою власть, а также то, что у него нет намерений убивать Зиркнифа и его людей. Ведь если бы Айнс хотел избавиться от них, он мог просто привести их на бойню. Подчиненные Зиркнифа должны четко понимать этот факт. Тем не менее, они не сдвинулись с места. Причина была проста. Они не хотят находиться рядом с Айнзом. Каждый его слуга обладал невероятной силой. И, наконец, сам Айнс Олгон, сила которого просто не укладывается в голове. Зиркнив кое-что понял в глубине души. Он понял, что стоит перед тем, кого люди могли бы назвать богом. Зиркнив обладал магическим предметом, который защищал от психических атак. Но давление, с которым он столкнулся, выходило за рамки возможностей предмета. Если он потеряет контроль над ситуацией, хотя бы на мгновение, даже он, Зиркнив, известный как Кровавый Император, не сможет совладать с собой и встанет на колени перед Айнзом. Но как Император, он должен пойти первым. Зеркниф наблюдал за Айнзом. Айнз, в свою очередь, наблюдал за Зеркнифом. Что случится с Империей в будущем, если Айнзу не понравится отношение Зеркнифа? Зеркниф понимал, что должен убедить его в своей полезности и доказать ценность Империи. Зеркниф в душе осмеял себя за наивность. Ха, он еще смел думать о войне слов?» «Ладно, сейчас не время для сожалений. Будем надеяться, что мне удастся свести ущерб Империи к минимуму. Пойдемте». Зверкнив строго обратился к своим подчиненным. Впрочем, он скорее сказал это для себя самого. Он чувствовал, что его гордейцы смотрят на него с надеждой. Зверкнив начал движение по очень мягкому ковру. Но ковер его совершенно не заботил. Он переключил свое внимание на Аунс Олгона восседавшего на троне. Он понимал, что если отведет от него взгляд хоть на секунду, то не сможет заставить себя двигаться. Зеркниф не был воином, никогда не участвовал в боях или переделках. Однако он нашел в себе смелость пойти во главе своих людей, стражников, которые боялись сделать хотя бы шаг, потому что он император, он должен. Зеркниф подошел к лестнице, ведущей к трону. Господин Айнс, Это правитель Империи Богоруд, император Зиркниф Рун Ферот Эльникс. Он пришел усладить ваш взор. Сладкий голос шел от женщины с крыльями, которая стояла рядом с троном. Ее приятный тон соответствовал ее сияющему виду. В ответ на это существо, бывшее подлинным богом смерти, заговорило Зиркнифом. «Я рад тебя встретить, император Империи Богоруд. Я хозяин великой гребницы Назарика». «I'm all gone». Зеркнив почувствовал некоторое облегчение от того, что голос Айнза был таким же, как у человека. Если он говорит как человек, то его можно попробовать прочесть. «Я скромно благодарю за ваш великодушный прием, уважаемый Айнз Олгон». «Никто не может прочитать выражение лица на черепе. Какой вид поклона будет лучше подходить в данной ситуации?» Зеркнив тщательно обдумывал этот вопрос. Однако первым, кто начал говорить, был не Зеркнив и не Айнс. «Владыка Айнс – это неуважительно, когда такое низшее существо, как человек, обращается к вам на равных», – сказал мужской голос. «Преклонить колени!» Зеркнив услышал бряцающий звук множества металлических пластин. Но ему не нужно было оглядываться назад, чтобы понять, что происходит. Его подданные, должно быть, преклонили колени в ответ на мужской голос. В то же время... Он мог слышать безнадежный скрежет зубов тех, кто хотел подняться, но не мог. Наверное, это результат мощного психического воздействия. Если бы Зеркниф не носил ожерелье, которого никогда не снимал, он стоял бы на коленях, как его люди. Все переключили внимание на Зеркнифа. Единственный, кто продолжал стоять, он чувствовал на себе холодные безразличные взгляды, как будто на него смотрят, как на свинку. Достаточно, Демиург. Понятно. Ужасный монстр, названный Демиургом, почтительно поклонился своему владыке. «Отмена контроля!» Зеркнив почувствовал, как исчезает давление вокруг, и затем услышал позади себя вздохи облегчения. «Зеркнив, рун Феррет Эльникс!» «Мой подчиненный сделал нечто оскорбительное для благородного гостя, который прибыл издалека, чтобы посетить мои владения. Грех вассала лежит на его господине». Поэтому я прошу у вас прощения. Надеюсь, этот вопрос может быть решен поклоном. Волнение поднялось среди монстров за ними. Бесчисленные чувства танцевали в сердце Зеркнифа. Зеркниф насторожился, потому что понял, что Айнс не из того типа людей, кто решает все вопросы силой. А он хитер, и надо за ним внимательно наблюдать. По крайней мере, не похоже, что он собирался уничтожить его прежде, чем начать переговоры. Однако Зеркниф боялся. Он понимал, что на стороне Айнза все присутствующие здесь монстры. В то же время Зеркнифу было тошно от осознания того, что все случившееся произошло в соответствии с пожеланиями Айнс Ол Гона. Это вызвало зловещие чувства. «Нет необходимости извиняться за это, господин Гон. Это не редкость для подчиненных действовать время от времени, каким заблагорассудится». «Однако мои подчиненные должны были сделать это самостоятельно. Это я должен извиниться». Один из имперских стражников, освободившись от заклятия, протянул урну к Зиркнифу, но тот замешкался, прежде чем принять ее, углубившись в свои мысли. «Хмм, это он заставил меня сказать это? Если да, то никакие планы и заготовки не помогут. Нет, это не вариант. Это как в постановочной битве, но с насноящими мечами». Один неверный шаг может привести к тяжелым травмам. Это было бы очень плохо. Это голова того глупого дворянина, который по своей прихоти решил вторгнуться в вашу гробницу. Хотя не знаю, правильно ли называть это место гробницей. В урне была голова графа Фемела, того самого дворянина, который был ответственен за набор и отправку рабочих в Назарик. Эти дворяне – ни дар, ни проклятие. Впрочем, их можно использовать в подобных ситуациях. Мертвец ничего не расскажет. И хоть Зеркнив не знал, какой информации обладает Айнз, но предпочел заставить замолчать графа Фемела, чтобы предотвратить возможные утечки информации. Естественно, Айнзу не понравилось, что рабочие вторглись на его территорию, и ожидаемо он послал своих эмиссаров. Однако Зеркнив должен отрицать свою причастность к инциденту и попытаться улучшить их отношения. Красивая женщина, стоящая рядом с Айнзом, Мягко кивнула головой. И тот, кого называли демиургом, принял урну и поднялся вверх по лестнице. Затем он опустился на колено перед Айнзом и вытащил голову из урны. Айнз взял голову. «Я приму ее. Но что мне с ней делать? Просто выбросить куда подальше было бы глупо». Хм, издевается что ли?» «Понимаю. Он уверен, что рабочие были наняты фемилом. Теперь вопрос». Откуда просочилась информация? Вдруг отрубленная голова Эрла Фемела дернулась в руках скелета. На первый взгляд можно было подумать, что причиной движения был Айнс, но пристальный взгляд раскрыл бы правду. Голова была покрыта какой-то жидкостью, и Айнс выпустил ее из рук. От земли поднялся фонтан липкой черной жидкости, и когда она перестала капать, на ее месте остался комплект черной брони. Это был рыцарь смерти. Все позади Зеркнифа в удивлении хрипло вздохнули. «Как? Это могло?» Он создал его. Слова горничной были правдой. Зеркниф отчаянно хотел прикусить губу, но заставил себя не делать этого. Он не мог позориться прилюдно. «Иди, встань в строй!» Вместе с глубоким стоном, будто пришедшим откуда-то издалека из-под земли, рыцарь смерти послушно спустился с лестницы и покинул поле зрения Зеркнифа. Как много этих рыцарей смерти Айнз Олгон может создать еще? Только не говорите мне, неограниченное количество, пока не закончатся все трупы? Но если он может это сделать? Подождите, прежде всего, способен ли он создавать более мощную нежить? Это может означать? Ну что ж, Зиркниф Рун Феррат Эльникс. Спокойный голос Айнза позволил Зеркнифу прийти в себя. И он свободно улыбнулся. «Ах, Гон, вы можете называть меня просто Зеркнив. В конце концов, мое полное имя очень длинное. В самом деле?» «Хорошо, Зеркнив. Для начала позвольте мне принести извинения за такое некрасивое поведение. Учитывая, что мой невоспитанный подчиненный был груб по отношению к вам и вашим служащим, я буду считать вопрос торжения дворянина в Назаре решенным. Тогда это все. Хотя я заставил вас проделать долгий путь. Сейчас вы вольны уехать. А? Никто не мог понять, что происходит. Ах, простите меня. Я боюсь, что, возможно, не расслышал ваши слова. Не могли бы вы повторить мне их еще раз?